Глава 13 Два часа назад. Ломбард Гавроша. Гаврош наводил порядок в своих закромах. Напившись водки, он обожал просматривать сокровища, которые ему принесли за прошедший день. Золотые фамильные часы. И их притащил наркоман, обчистил папашу ради дозы. Браслет с бриллиантами. Проститутка обокрала клиента и побыстрее избавилась от добычи, испугалась тюрьмы. Японская катана. Известный коллекционер задолжал Гаврошу, и ему пришлось попрощаться с парочкой экспонатов. Гаврош терпеть не мог наглецов, которые не отдавали долги. С такими у него разговор был быстрым, и об этом все знали. Он налил себе очередную стопочку, залпом ее прокинул, закусил малосольным огурчиком. Наверное, на сегодня хватит. А то ему уже через пять часов за прилавок вставать. Гаврош был трудоголиком. Пахал без выходных с перерывами на короткие запои. Покачиваясь, он встал и поплялся к выходу, но где-то на середине его пути прогрохотал взрыв. Здание содрогнулось, потолок прогнулся, и на ковроша обрушилась бетонная плита. Он выставил щит, поэтому не пострадал. Его лишь слегка приложило о пол до да самую малость глушила. Кто бы смел? Взревел Гаврош и вскочил на ноги, но внезапно страшная сила намертво придавила его к земле. Гаврош был очень сильным бойцом. В свои лучшие годы он ходил на охоту за монстрами девятого ранга. Но старость и алкоголь его ослабили. Он понимал, что на него воздействует мощным артефактом, но не мог ничего сделать. Дверь открылась, в разгромленный ломбард вошел мужчина и прицелился в Гавроша из пистолета. «Что меня из пистолета?» — возмутился Гаврош. «Как собаку?» Ему не ответили. Раздался выстрел.